дворовой пера, играв изящной словесностью, просвещая нас насчёт эпохи наполеоновских войн, Кедров естественно обратился к Льву Толстому. И вот говорит, что мы видим в его войне и мире. Идут русские солдатики, говорит по полям Европы, поют бравые солдатские песни, и вдруг затихли. Ещё бы не затихнуть. Крыши крестьянских домов крыты не соломой, а черепицей. Всей сияет чистотой, крестьяне одеты нарядно, весело и румяно. Сравнили солдаты эту жизнь со своей и задумались. Помните рассказ Евгения Евтушенко о том, как одна советская девушка, впервые оказавшись за границей, увидела в магазине 16 сортов колбасы и, не успев задуматься, как задумались кедровские солдатики, грохнулась в обморок. Приведенный рассказ того же Пашиба. А уж если изобретённые солдатики действительно задумались, то я думаю, прежде всего о том, почему крестьяне так нарядно одеты и веселы, когда по их земле идёт чужая армия. Во второй части первого тома Войны и мира есть такие строки, которые, как видно, и разбудили фантазию известенца. 11 октября 1805 года один из только что пришедших в Браунау Австрии пехотных полков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 Русские солдаты у Толстого есть, местные крестьяне есть, черепичные крыши есть, а рязинутых ортов, выпученный глаз и отерапи присевшей солдатской песню нет. Это всё личный вклад пролетария Пиракедрова в творчество графа изящной словесности Толстого. Впрочем, дальше есть эпизод, в котором солдаты одной роты на марше поют и даже пляшут. Барабанщик, сухой и красивый солдат лет 40, строго оглянул солдат песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он как будто осторожно приподнял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал её так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил её. Ах, весенние мои сеньи, сеньи новые мои, подхватили 20 голосов. И ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Да, весело и бойко, идущая рота пела, а кто и плясал, где ж тут оторопь. Но вдруг на словах, и высоко, и далеко на родимую сторону, песня оборвалась. Что, солдаты вдруг увидели черепичные крыши и в восторженном изумлении все-таки проглотили языки, Да нет, просто на этом писатель закончил главу, поставил точку, только и всего. Вот такие фокусы проделывает с Толстым Дворовой из газеты «Известия».